Глава 16. Мне снился сон. Очень странный, слишком реальный. Я стоял на берегу океана, глядя, как волны с тихим шелестом перекатываются у берега, обдавая лицо мелкими брызгами, которых при таком штиле быть не должно. Чуть в стороне виднелся длинный пирс, а на нем где-то ближе к концу маячил одинокий женский силуэт. Я попытался подойти, однако ноги вязли, как в трясине, будто подо мной не песок пляжа, а болото. Еще раз. Бесполезно. Парень, я нервный, и меня все это начало подбешивать. Не знаю почему, но добраться до незнакомки и увидеть ее лицо в этот момент мне было просто жизненно необходимо. Новая попытка сдвинуться с места привела к очередной неудаче. «Да пошли вы, психанул, я сам не знаю, на кого конкретно. В конце концов, это мой сон. С какого перепуга тут какое-то дерьмо под ногами мешается?» Стоило этой мысли оформиться в голове, как меня сорвало с места и буквально бросила вперед прямо к таинственной женщине, смотрящей на океан. «Цыганка! Та из парка, которая дала нам с Алисой камни. Отлично! Это ради нее я напрягался?» а кого ты ждал? Сказочную принцессу? Ну, не обессудь. То, что пробился, молодец». Она насмешливо посмотрела на мою недовольную рожу, обернувшись через плечо, а затем снова уставилась вдаль, изучая океан. Меня, как и тогда в парке, опять поразило это противоречие между ее старым сморщенным лицом и молодыми жгучи-черными глазами. «Я, конечно, дико извиняюсь», «Но не могли бы вы уточнить? Это сон?» «Спрашивать во сне участника этого сна, сон ли это? Молодец, Джонни! Ты просто король логического мышления!» «Для тебя – да», – ответила старуха. «Я позвала, ты пришел. Почему не борешься?» «С кем? Какой странный у нас складывается разговор!» «Не с кем, а за что?» «Хорошо. За что я должен бороться?» За любовь вестима. За что же еще всегда борются? Алиску любишь? Это не очень актуальный вопрос. Старуха резко обернулась и со всей силы ткнула пальцем мне в грудь, будь то палкой железной ударила. Я спрашиваю, ты отвечаешь, усек, наследничек, откуда вы? Не успев договорить, фразу, получил новый тычок под ребро. Эй, хорош! Я понял. Вы спрашиваете, я отвечаю. Люблю. Но она выбрала другого. Алиска дура, отрезала цыганка. Дальше своего носа вообще не видит. И Анька дура. А когда две дуры собираются вместе, тупиши пропала В кого такие уродились ума не дам? Ты борись, наследничек. Обязательно. Это последняя надежда. Понял? Я хотел сказать, что ни хрена не понял, но очень уж лютая старуха. Понял. Она снова повернулась и изо всех сил приложила меня смачным ударом ладони по лбу, аж в голове загудела. «Не ври!» Понял он. «Умрешь со смеху!» «Да у вас там дурак на дураке и дураком погоняет!» «Слушайте, меня, конечно, с детства учили уважать пожилых людей и все такое, Но хватит уже. А то я вдруг по инерции двину вам в обратную. Как-то некрасиво получится. Ты мне? Цыганка рассмеялась молодым задорным смехом. Я на всякий случай отодвинулся подальше. Сон сном, а дерется старуха, как в жизни, охренительно больно. Ничего, привыкай. Сейчас налетит воронье, не того еще натерпишься. И смотри, никому не верь. Даже Алиске не верь, пока она за ум не возьмется. Крутит ей твой папаша хитрожопый, как куклой безмозглой. Даже как-то стыдно ей богу. Не роза, а ромашка полевая. Камень почему до сих пор в океан не вернул? Я же сказала, как плохо станет, киньте в воду. Алиска свою уже отправила на место. Ты чего ждешь? «По-твоему, еще недостаточно плохо?» В эту секунду образ старухи поплыл, подернулся дымкой, и перед моими глазами появилась другая картина. Принцесса стояла на берегу, глядя, как и безумная цыганка вдаль водной глади. Потом достала что-то из кармана, несколько секунд смотрела на руку, а затем, размахнувшись, бросила в океан, мелькнувший зеленой искрой камень. «Видал?» Твой тоже должен вернуться туда, откуда вышел. Иначе не светит нам ничего хорошего. Эх, жаль, я не могу действовать в полную силу. Папенька твой разлюбезный постарался. Ну да ладно. Теперь уже как будет. Все, иди. Стоило цыганке произнести последнее слово, я открыл глаза, лежа в собственной постели. Приснится же. Может, у меня на почве изменения организма, о которых предупреждала Оливия, крыша потихоньку подтекает? Что дальше? Начну говорить с предметами? Бросаться на людей? Заведу себе невидимого друга и назову его Скотти? Сука! Ведь жил спокойно. Где-то прибухнул, где-то пригульнул. Нет. Сначала девчонка со своими синими глазами всю душу вывернула наизнанку потом царство государства с папашей-князем. Мне зачем вообще все это надо?» Достало. Я откинул одеяло, собираясь слезть с кровати, и подскочил на месте, уставившись на свои грязные, покрытые еще не высохшим песком ноги. «Да что это за дичь вокруг меня происходит?» «Так и правда недолго умом тронуться». Я осторожно попробовал собственные пятки. Понюхал крупицы песка, оставшиеся на пальцах. Обычный, пляжный. И от этого немного как-то даже жутко. Старуха во сне сказала про камень. Может, в нем дело? Надо отвести его и выбросить в воду. Точно. Открыв ящик прикроватной тумбочки, нащупал рукой подарок цыганки, который забросил в дальний угол собственноручно. На месте. Быстро собрался, взял ключи от машины и выскочил на улицу. Избавиться от камня хотелось как можно быстрее. Учитывая раннее утро, отдыхающих на пляже не было, только несколько уборщиков бродили, собирая мусор в большие пакеты. Я отошел подальше от людских глаз, засунул руку в карман и вытащил камень, держа его на ладони. В этот момент непонятно откуда взявшийся ветер швырнул в лицо песок от которого сразу же зачесались глаза, а во рту противно заскрипело. Пока я несколько минут тер веки свободной рукой, отплевывался и смачно матерился, картина вокруг меня успела измениться. «Привет!» «Твою мать!» Я прыгнул в сторону, побив все возможные рекорды, потому что едва открыл глаза, прямо перед собой увидел высокую симпатичную девицу, стоявшую так близко, что при желании, высунув язык, я бы дотронулся до ее кончика носа. А это охренеть как пугает, если закрываешь глаза в одиночестве, а через несколько минут уже видишь смазливую шатенку, рассматривающую тебя впритык. Согнувшись, как обычно бывает после быстрого бега, я прижал руку к колотящемуся сердцу. — Ты, блин, кто? Откуда взялась? Только что же никого не было. Девчонка смущенно пожала плечами. «Прости. Меня зовут Эвелин. Просто бежала мимо. Смотрю, стоит человек, я трет глаза и ругается матом. Подумала, вдруг что-то серьезное. Вот и подошла». «Подошла? Может, подлетела?» «Даже шагов не слышал. Так и до инфаркта можно довести. Я, кстати, Джонатан». «Приятно познакомиться». Симпатяга протянула мне руку и тут же рассмеялась от нелепости всей ситуации. «Да уж, Джонатан, вряд ли тебе сейчас приятно. Прости, серьезно, у меня всегда так происходит. Хочу как лучше, а получается ерунда». «Да ладно, забей, все нормально. Бегаешь?» Я кивнул на ее облегченные кроссовки. «Ага, с детства. Обычно мы делаем это с братом, но сегодня Эф не захотел». «Эф?» Девчонка весело пожала плечами. «Ну да, родители у нас, прямо скажем, особо не загонялись. Я Эвелин, он Эван. Мы еще и близнецы, к тому же». Я разглядывал ее, испытывая странное удовольствие. Она была как-то необыкновенно живая, искрящаяся. Короткая модельная стрижка с длинной челкой, то и дело падающее ей на глаза, которую Эвелин небрежно откидывала назад взмахом головы. Кари мягкий взгляд, улыбающиеся губы, причем верхняя немного больше нижней, слегка выступает вперед, миленькие ямочки появляющиеся, когда она смеялась. Хорошенькая сладенькая девочка без дури, блажи и загонов. Сто лет таких не встречал. В этот момент перед глазами возник другой образ. Белое золото волос и синий омут, затягивающий в какую-то бесконечную бездонную пучину. Я упрямо тряхнул головой, отгоняя везение. «Иди нахрен, Алиса Эдельман! Оставь меня, ради бога, в покое!» «О, что это у тебя в руке?» Я удивленно посмотрел на свои пальцы, сжимающие камень. «Ну надо же!» А я и забыл уже про него. «Да так!» Хотел выбросить. «Ух ты! Воспоминание о какой-нибудь красотке!» Открыл было рот, чтобы отшутиться, Но вдруг понял, что не могу говорить о принцессе. Не могу и все. Не готов. Болит где-то внутри, и не получается эту боль выпустить наружу. Нет, ерунда забудь. Вот черт. Теперь придется вернуть камушек на старое место. По крайней мере, пока. А мы только переехали. Ты местный? Молча кивнул головой. Настроение немного испортилось и мне страсть, как хотелось остаться одному. — Здорово. А что насчет вашего хваленого университета? Мы теперь с братом будем там учиться. — Да ладно. Не говори только, что на юридическом. — Вообще-то именно на нем. — Что-то не так? — насторожилась симпатяга. — Нет, все нормально. Я улыбнулся, изумленно качая головой от такого совпадения. — Значит, будем видеться каждый день. — Правда? «Отлично! Ты классный!» Она сказала это без подтекста, без заигрываний, без двойного дна. Искренне и от души. Мне стало по-настоящему приятно. Возможно, потому что таких девчонок я не видел на самом деле давно. Наверное, еще со времен средней школы. «Ладно, Эвелин. Я в университет. Тебя подбросить?» Симпатяга с улыбкой показала на свои кроссы. «Ах, ну да!» ты бегаешь. Позже подтянусь. А братец уже должен быть там. Сразу его узнаешь. Это как будто я, но только с яйцами. Смотри, не перепутай». Девчонка подмигнула и, развернувшись, побежала вдоль океана. А я направился к стоянке, где бросил машину. Смешная, хорошая. Может, даже к лучшему, что часто будем встречаться. Мне сейчас необходимо отвлечься. Сев за руль, я набрал номер Майка. «Эй, привет, Геракл! Я теперь с чистой совестью могу тебя так называть. Погугли. Эти атланты были как-то подвязаны с греками? По большому счету история мутная. Какие-то обрывочные куски сказок и легенд». «Джонни, брат, вот это ты загоняешь! Не похренули, кто там откуда приплыл, пришел или утонул? Главное, что скоро мы получим необыкновенную чудо-силу. Прикинь?» По моим воспоминаниям можно влиять на мозг людей. Буду кадрить девчонок, даже не открывая рта. А ты, я сделаю себе волшебную палочку, нарисую молнию на лбу и стану бороться с тем, кого нельзя называть. Э, не понял? А, врубился. Майкл заржал, будто я сказал какую-то нереально смешную шутку. А Олли у нас, типа, это, ну, девчонка, «Гермиона!» «Та тоже сучка была редкостная!» «Идиоты!» Последняя фраза прозвучала голосом Оливии где-то на заднем плане у Майка. «Рыжая с тобой?» «Ага!» Друг ответил так, будто что-то ему мешало говорить. «Душит сейчас меня!» «О, лимля, я за рулем! Расшибемся к чертовой матери! Я пошутил, ты не Гермиона!» «Молодец!» — услышал я приглушенный ответ подруги. — Ты гораздо хуже, — загокотал Майкл. — Все, Джонни, увидимся в университете. Она меня лупит тут какой-то херней из сумки. Даже не хочу думать, куда они это засовывают. Я скинул звонок и тупо уставился в окно машины. Для них все просто весело и смешно. Чего же меня так кроет? На душе прямо не кошки, а котища скребутся. Огромные, двухметровые. Какая-то неполноценность, что ли? Будь-то чего-то не хватает. Бред. Плюнув на все эти терзания, я завел машину и поехал в сторону университета.